Глава пятая. Повелитель крови. Покинув вверх, Моргар обратил внимание на необычные изменения вокруг. Он долго не мог понять, в чем суть, пока, наконец, не осознал причину своего беспокойства. Дело было в потоках тумана. Дымка стала вытягиваться в тонкие нити, которые двигались в одном направлении. Князю показалось, что туман тянется в сторону замка, однако пройдет еще как минимум несколько часов, прежде чем мгла полностью исчезнет. Странно это, не находишь? Подошел к Моргару Варис. — Ничего странного. Мист собирает свою сущность воедино. Похоже, готовится к бою. Так, погоди, встрепенулся демон. — То есть весь этот туман — часть миста, как и та завеса, что блокировала разлом. — Разумеется. Ты только сейчас об этом догадался? — немного удивился князь. — И он так просто позволил нам попасть в этот мир? — недоверчиво спросил Варис. — Ничего он не позволял. Я просто очень хорошо его знаю, поэтому смог пройти через барьер. Выходит, нам придется прорываться с боем. Вздохнул Варис. Да. Убьем всех, кто встанет на пути. Как только доберемся до тронного зала, все закончится. э, -э такое дело, — замялся Варис. Помнишь, я говорил, что помогаю тебе в обмен? на то, что смогу забрать назад одну свою вещь. «Помню», — медленно произнес Моргар. «Так вот, не мог бы ты отпустить меня с двумя легионерами на ее поиски?» «Исключено», — заявил князь, — «нас и так слишком мало. Я не могу позволить еще больше разделить наши силы». На но... «Никаких «но». Отправишься на поиски, когда я верну себе княжество. Или тебе есть, что мне рассказать?» — поднял бровь Моргар. «Ты до сих пор так и не обмолвился. О каком предмете идет речь? Я точно не стану посылать с тобою людей, пока не буду понимать, что стоит на кону». Варис замялся и, буквально заставляя себя говорить, выдавил. «Бич демонов! Я должен его вернуть!» Реакция Моргара последовала незамедлительно. Он схватил Вариса за горло и оторвал тщедушное тело от земли. «Бич демонов!» — закричал князь прямо в лицо Варису. «Так ты пытался меня убить? Когда ты подкинул мне этот артефакт? Когда собирался активировать?» Моргар тряс в воздухе тощего демона, а у того изо рта вырвался лишь неразборчивый хрип. Наконец князь понял, что так не добьется ответов, и швырнул Вариса на землю. Униженный демон еще какое-то время повалялся у ног Мордора, после чего с кряхтением поднялся. «Слушай, тогда мне казалось это хорошей идеей», — начал оправдываться Варис. «Ну, представь, если бы я по щелчку пальцев избавился от ближайшего приближенного зверя. Владыка тогда точно бы меня зауважал и возвысил над остальными!» «Зверь! Ни за что не приблизил бы к себе такого слизняка. презрительно фыркнул Моргар. «Что ты умеешь? Только и можешь наслать слабость и болезни. Я же хожу по самому острию ножа, повелевая кровью. Я заступил на чужую территорию, осознавая все риски». Кровопускатель так сильно желал моей смерти, что послал своего сильнейшего слугу, и тому даже удалось сразить меня. В итоге я провел сотни лет в темной пещере, расплачиваясь за свои убеждения. «Тебе никогда этого не понять, и тем более не стать неровней!» «Можешь дальше не продолжать», — проворчал Варис. «Однако, пусть я и не так хорош, как ты, мне всегда удавалось находить выход даже из самых сложных ситуаций. В конце концов, мне даже удалось заполучить бич демонов. А такой вещицей обладают немногие князья». «Потому что иметь подобное — позор». — Если у князя появляется бич демонов, его начинают обходить стороной. — А, предрассудки! — махнул рукой Варис. — Это сила, с которой приходится считаться. — И где же ты спрятал эту силу? Позволь узнать. — спросил Моргар, угрожающе сжимая кулаки. В подземельях твоего замка Варис съежился, ожидая, что сейчас последует очередной удар, однако в ответ услышал лишь хохот князя. ты не только незаметно проник на территорию княжества, но еще и влез ко мне в замок, а затем спустился в охраняемые подземелья. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Неплохо, неплохо. Мое мнение о тебе немного изменилось. Ты не совсем безнадежен. Рад это слышать. Без огня в голосе ответил Варис. Но это означает, что нам тем более. Нет смысла разделяться. Мы вместе отправимся в замок, вернем мой трон, а затем вдвоем спустимся в подземелье и ты заберешь бич демонов. Не думаешь ведь, что я оставлю тебя без присмотра? А вдруг ты тайно активируешь артефакт и тут же сбежишь, оставив меня умирать? Нет, такого не будет. Ладно, с плохо скрываемым разочарованием произнес Варис. В этот момент к двум демонам подошел Центурион и указал в сторону возвышающегося замка. — Я бы предложил сперва разведать дорогу впереди, — сказал Лонгрин. — Это имеет смысл. Снова кивнул Моргар. — но сделайте все быстро. Вам же лучше не заставлять меня ждать. Лонгрин коротко поклонился, после чего махнул своим людям... Пятеро легионеров отделились от группы, и вместе с Центурионом они направились по дороге, засланной туманом. Шагнув в клубящуюся мглу, лонгрин сразу же опустил забрало своего доспеха. Его примеру поступили и остальные. Как только металлический щиток опустился перед глазами Центуриона, тут же возникло изображение, проецируемое броней. Кто-то несведущий наверняка бы сказал, что это какая-то хитрая технология. Однако правда состояла в том, что это было не что иное, как проявление хаоса. Панцирь обладал собственной волей и хотел, чтобы человек внутри видел все так, как если бы закрытого шлема не существовало вовсе. Хаос материализовывал это желание в реальность, и легионер мог вести бой без каких-либо стеснений и неудобств только самая высокотехнологичная броня диктата или лучшие чары империи могли предоставить схожие возможности, однако даже им было далеко до сверхъестественной мощи панцирей. Лонгрин знал об этом не понаслышке. Когда-то он был солдатом в армии диктата, одним из миллиона пехотинцев чьим уделом было сидеть в окопах с винтовкой в руках. Однажды на мир, где располагался его гарнизон, совершил очередной набег один из алчных князей-демонов. Тогда-то лонгрин впервые и увидел легионеров в действии. Бронированные воины шагали под градом пуль, практически никак не реагируя на безостановочный свинцовый дождь. Лонгрин отлично запомнил то чувство ужаса и безысходности, когда он всаживал одну обоему за другой, осознавая, что все это не имеет никакого смысла. В тот день легионеры просто смели жалкое сопротивление диктата и устроили лютую резню, когда добрались до окопов. Трупов было так много, что Лонгрину удалось спрятаться в куче бездыханных тел, и избежать верной смерти. Вот только несколько часов спустя появились демоны, способные без труда находить таких хитрецов. Лонгрина вытащили из окопов и отправили к остальным схваченным рабам. Дальше были тесные грузовые каюты демонического корабля, аукционы работорговцев, а в конце глубокая соляная шахта, где нужно было вкалывать по 16 часов в день. Лонгрин так бы изгинул в душных недрах земли, если бы не случился очередной набег. К великому счастью для раба княжества воевали между собой даже чаще, чем с державами смертных. Еще один князь, которого наверняка уже давно нет в живых, вторгся в мир, где пребывал в неволе Лонгрин. Пускай этот князь в итоге и был вынужден отступить практически ни с чем, перед этим он успел разграбить парочку мест, в том числе и одну соляную шахту. Так Лонгрин опять оказался внутри грузового отсека, но теперь уже на него имелись другие планы. Он попал к князю, промышлявшему войной, от чего тому постоянно требовались свежие бойцы. Когда стало известно, что Лонгрин бывший солдат, ему немедленно выдали старую трофейную винтовку, которая был заточен осколок души демона. Оружие было старым и ржавым, постоянно заклинивало, зато уж если стреляло, попадало всегда. С помощью этой винтовки Лонгрин заработал себе некоторую известность среди демонического войска и даже получил под командование отряд таких же оборванцев, как и он сам. Вот только и это продлилось недолго. Во время одного из набегов отряд Лонгрина Отрезало от основных сил, и его вновь взяли в плен. Пусть он пытался сопротивляться до последнего, но все же расклад был не на стороне солдата. Однако удача в кое веки решила улыбнуться ему. На храброго смертного обратил внимание Демиург, который забрал Лонгрина к себе, а затем, при первой же возможности, пожаловал ему панцирь. Процесс слияния с доспехом был очень трудным и болезненным, но по-другому было никак. Панцирь намертво срастался с плотью смертного, вступая в своеобразный симбиоз, однако это являлось лишь первой ступенью на тергистом пути легионера. Демонический панцирь был артефактом, созданным с единственной целью — превратить носителя в идеальную машину войны. Уже в первые месяцы легионеры замечали, как броня начинает менять цвет и форму, подстраиваясь под характер и личностные качества владельца. А уж затем доспех постепенно преображал и анатомию воина. Кому-то доставались более длинные руки или ноги, у кого-то деформировались плечи, а отдельные легионеры и вовсе превращались в нечто, что лишь отдаленно напоминало человека. Лонгрин не стал исключением. Метаморфозы затронули его так же, как и остальных. Поначалу броня приобрела бледно-зеленый оттенок. Затем отдельные элементы брони покраснели и начали источать жар. Закончилось же преобразование увеличением конечностей. Руки и ноги стали толще и длиннее, а вот туловище и голова остались прежними. Поначалу Лонгрину это казалось настоящим уродством, пока он не обратил внимания, что измененное тело неплохо чувствует себя в бою. Длинные ноги позволяли бежать быстрее, а руки дотягивались куда дальше. Нарушенный баланс тела компенсировал сам панцирь, ставший словно второй кожей, и еще одним набором мышц. Переродившись, Лонгрин прошел через бесчисленное количество битв, сменил немало хозяев, потерял еще больше товарищей. И вот, наконец, путь привел его на Атраксис. «По курсу движения!» — крикнул легионер, впереди колонны выводя Центуриона из задумчивости. Лонгрин моментально пришел в боевую готовность и вскинул оружие. В руках Центурион Сжимал то, что некогда было ручным пулеметом. Но после того, как внутрь заточили демона, оружие сильно изменилось, став оплывшим куском металла с органическими очертаниями. Пулемет начал напоминать железного хищника из морских глубин. А еще оружие стало разговаривать с Центурионом. Так он узнал, что демона внутри зовут Болумом. И ему очень нравится расчленять людей и не только людей вот и сейчас лонгрин услышал в голове настойчивый шепот призывающий к началу смертоубийства эх там несколько произнес болум поверни дуло чуть левее и можешь стрелять Центурион уже давно перестал пренебрегать советами своего оружия. Еще ни разу не было такого, чтобы Болум ошибся и указал цель неверно. Лонгрин медленно начал поворачивать ствол и остановился ровно в тот момент, когда почувствовал неприятное давление на череп. Так демон давал понять хозяину, что враг попал на линию огня. Центурион проследил за направлением дула и увидел, что оружие нацелилось на высокие дикие заросли. Мысленно Лонгрин похвалил своих врагов за смекалку. Сам бы он тоже наверняка выбрал похожее укрытие. К несчастью, сущность Болума целиком была завязана на совершении убийств и причинении боли. Демон жил лишь ради поиска жертв и хаос наделил его соответствующими способностями, чтобы никто и никогда не мог укрыться от его взора. Палец лонгрина сжался на спуске, и оружие немедленно ответило потоком измененных хаосом снарядов. Их было практически невозможно разглядеть, ведь пули менялись прямо в полете. Едва вылетев из ствола, они вытягивались в ширину, принимая форму тонких дугообразных лезвий. Ливень из бритвенно-острых клинков мгновенно выкосил заросли, однако важнее было то, что снаряды поразили также и тех, кто скрывался в густой чаще. Из глубоких порезов на телах врагов фонтаном вырывались кровавые брызги, окропившие свежескошенную зелень. Чья-то отсеченная рука плюхнулась неподалеку, и уже вокруг, Растекалась большая красная лужа. Все это сопровождалось пронзительными криками, которые были мгновенно заглушены грохотом орудий легионеров, поддержавших огнем своего командира. Схватка закончилась так же быстро, как и началась. Центурион махнул рукой в сторону зарослей, и его бойцы отправились убедиться, что с врагами покончено. На самом же деле такая предосторожность была излишней. Достаточно было просто взглянуть на кровавую кашу, оставшуюся от побежденных демонов. Однако Лонгрин был слишком опытным воином, чтобы полагаться на случай. К тому же никогда не знаешь, какие такие сюрпризы может подкинуть тебе хаос. Центурион внимательно наблюдал, как легионеры наступают ногами на ошметки вражеских тел, окончательно превращая все в бесформенную жижу. Только когда отвратительная масса начала распадаться, лонгрин решил отозвать воинов. Распад означал, что хаос окончательно покинул останки демонов, и теперь материальная реальность очищала сама себя от следов скверны. Отдав бойцам новую команду, Центурион повел отряд дальше, смотря по сторонам еще более внимательно. По опыту Лонгрина, легионеров давно уже должны были окружить и атаковать превосходящими силами, однако этого почему-то не случилось. Можно было долго гадать, что на уме у вражеского военачальника, но это занятие являлось практически бессмысленным. Лонгрину следовало воспользоваться тактической ошибкой противника и как можно скорее завершить разведку. Вот только по мере продвижения вглубь у Центуриона возникало все больше неприятных подозрений. Поблизости совсем не было врагов, и это настораживало. Если бы кто-то спросил у Лонгрина, что он об этом думает, то Центурион немедленно ответил, что его отряд идет в западню. Лонгрин поднял кулак вверх, и легионеры разом остановились. Выставив оружие вперед, Центурион поводил им из стороны в сторону, после чего мысленно обратился к Болуму. Однако демон так ему и не ответил, и это молчание говорило красноречивее любых слов. Тихо выругавшись, Лонгрин приказал двигаться дальше, все больше нервничая из-за нехорошего предчувствия. Без каких-либо стычек легионеры добрались до широкого, но несколько обвершалого моста, который вел к замковым воротам. Нутро Центуриона прямо орало о том, что вот уж здесь их точно ожидает ловушка. Будь он на месте своих врагов, то непременно заминировал бы проход. Лонгрин пытался заглянуть под мост, но ничего подозрительного ему на глаза так и не попалось. С другой стороны, ловушка и не должна быть заметной, поэтому не исключено, что тут применена некая иная хитрость. Центурион ткнул в грудь ближайшего легионера и приказал. — Иди вперед. Воин беспрекословно подчинился, хоть прекрасно и осознавал, что его используют как приманку. Твердым шагом он пошел по мосту, и его тяжелая поступь отдавалась глухим эхом. Без всяких проблем он миновал половину пути, где остановился, чтобы получить от Центуриона дальнейшие указания. Лонгрин после короткого раздумья махнул рукой вперед, приказывая двигаться дальше. Легионер снова подчинился, и со стороны моста вновь послышался привычный стук бронированных ботинок. — Командир, похоже, мост чист. Обратился рядом стоящий легионер к Центуриону. — Погоди, — ответил лонулин он еще не дошел до конца. Легионеры с нетерпением наблюдали, как их товарищ постепенно приближается к воротам. Это было жестоко по отношению к одинокому легионеру, ведь его, по сути, бросили на произвол судьбы, чтобы не пострадал остальной отряд. Однако все воины отлично понимали, на что они подписывались, когда оплачались в панцирь. И легионер на мосту понимал это даже лучше других. Ему оставалось еще около десяти шагов, но этот последний рывок был самым трудным. Стараясь сохранять твердую поступь, воин мужественно прошел остаток пути и с облегчением вступил на землю, с противоположной стороны моста. Сделав пару вдохов-выдохов, он опять развернулся к остальным и помахал рукой. Лонгрин на всякий случай выждал еще с полминуты и только затем позволил легионерам ступить на мост. Группа бойцов аккуратно повторила путь своего товарища, не переставая при этом подозрительно коситься по сторонам. Легионер, миновавший мост первым, тем временем уже приступил к осмотру ворот. На вид они были очень прочными, однако за ними явно уже давно не ухаживали. Внезапно внимание бойца привлек странный острый выступ, которого, как казалось легионеру, секунду назад не было. В мгновение ока по всей поверхности ворот возникли десятки похожих выступов. Выглядело это так, будто множество игл пытаются вырваться наружу из-под металлической пленки. Неожиданно одной такой игле удалось найти путь наружу, и она тут же пронзила насквозь застигнутого врасплох легионера. Следом за иглой из толщи ворот тянулась тончайшая нить, которая стала натягиваться в тот самый момент, когда игла поразила смертного. Из-за болевого шока. От пробитого легкого легионер потерял драгоценные секунды, когда еще мог сопротивляться. Новые иглы вонзались в него одна за другой, и вот уже десяток нитей притягивали его к воротам. Воин отчаянно закричал, но было поздно. Его буквально распяли на воротах, продолжая при этом безостановочно колоть. Когда легионер оказался полностью обездвижен, Иглы в его теле вдруг ожили и принялись проделывать в нем новые стежки, со скоростью которой позавидовал бы даже заправский ткач. Тело воина было полностью скрыто под слоем крепких нитей, окрашенных кровью легионера. По металлическим воротам прошла странная рябь, ну, как если бы в воду бросили камень. А затем бронированного воина медленно утянуло внутрь. Когда рябь поутихла, на поверхности ворот появился новый узор, подозрительно похожий на поглощенного ими легионера. Рядом с ним было немало других рельефных силуэтов. Видимо, изображение прошлых жертв зловещих ворот. Все случилось так быстро, что Лонгрин даже не успел отдать какой-либо приказ. Он просто смотрел, как неведомое нечто зверски убивает его товарища, не в силах помочь ему. Только после свершения жестокой расправы Центурион поднял оружие и яростно закричал. — Открыть огонь! Легионерам не нужно было повторять дважды. Не успел приказ затихнуть как в ворота ударился крушительный град снарядов. Грохот от попаданий был настолько сильный, что в какой-то момент все звуки слились в единый оглушающий звон. Этот шум не смолкал почти полминуты, пока обоймы легионеров окончательно не опустили. Сквозь орудийный дым воины пытались разглядеть результат своих действий, Каково же было их удивление, когда они увидели абсолютно целые ворота. Несмотря на безумный огонь, на оскверненном металле не появилось ни единой трещины, ни единого скола. Словно желая подразнить легионеров, ворота всего на несколько секунд ощетинились иглами, но тут же спрятались обратно. — Все ясно, — пробормотал Лонглин. — Вот почему мы почти никого не встретили за пределами замка. Остановить нас должны были не войска, а эти ворота. Словно отзываясь на слова Центуриона, десятки нитей вырвались наружу. Пронизывая металл ворот, они оставляли стежки, которые постепенно складывались в подобие букв. «Смотрите, там какие-то слова!» — воскликнул один из легионеров. Буквы становились все разборчивее, и теперь послание можно было прочесть полностью. «Повелитель крови желает вашей смерти». «Сдайтесь и умрите!» — гласила рельефная надпись. «Это еще успеется!» — произнес в ответ Лонгрин. Думаю, мы пока узнали достаточно. Нужно вернуться к хозяевам с докладом. Центурион в последний раз окинул взглядом врата, остановившись на высеченном образе погибшего легионера. Перед тем, как уйти, Лонгрин дал обещание, что больше не позволит никому из своих людей погибнуть столь жуткой смертью. Ибо даже самому заклятому врагу он бы не пожелал подобной участи.